Глава двадцать девятая «О магии?» — переспросила я. Почти успела забыть, что Доминик Винтергарден собирался ею заняться. И не мудрено, столько всего случилось за последнее время. «Именно», — кивнул собеседник. «А теперь ступайте к себе. Мне нужно поразмыслить обо всём, что вы мне сказали». «Поразмыслите хорошенько», — буркнула я, направляясь к двери. Спать он меня отправляет, видите ли. И вообще мог бы утром приехать. Разговор с кухаркой мне оборвал. Кстати об этом. Я обернулась. Вы что-то забыли, мисс Лоренс? Скажите, можете ли вы, воспользовавшись своей должностью, найти одного человека, если он она жива? Такое возможно? О ком вы говорите, мисс? Нахмурился лорд Винтергарден. Кто-то пропал? Ваша подруга? Ах, нет. Речь идёт о девушке, которая когда-то жила здесь, дочери бывшего управляющего. Сейчас ей должно быть уже где-то за 30. Её имя Джеральдина Ричмонд. Зачем вам её искать? Я и сама толком не знаю. Просто что-то не даёт мне покоя. Можете считать это интуицией, если хотите. Объясните понятно, а не говорите загадками, потребовал он. Для того, чтобы это сделать, мне пришлось на некоторое время задержаться. Я рассказала обо всём: о заброшенной могиле на кладбище, о том, что мне удалось выяснить у поварихи, которая хорошо знала мисс Ричмонд и её отца, о загадочных обстоятельствах гибели девушки. Немного поразмыслив, решила сообщить о письме, которое дядяшка моих воспитанниц уже видел и даже читал. Любопытно. Заметил он, выслушав меня. Выходит, никто не видел тела, только обгорелые кости на пепелище. Значит, говорите, интуиция вам подсказывает, будто здесь что-то нечисто. Да, отозвалась я. Мне в самом деле так кажется. Если она жива, то, вероятно, живёт под другим именем, но можно попробовать найти её отца. Он так поспешно уехал, это подозрительно. Жаль, что женщин не берут в тайную канцелярию, хмыкнул Мак. Вы бы там явно без дела не сидели. Я свяжусь с моими людьми, пусть займутся этим вопросом в частном порядке. Свяжитесь, переспросила я и тут же вспомнила какой-то небольшой предмет, на который Доминик Винтергарден смотрел на танцевальном вечере. А сразу после этого он уехал, словно получил сообщение. Его как будто специально отвлекли, чтобы не помешал убить лорда и леди Милтон. Мужчина не знал, что я за ним наблюдаю в тот вечер, но должно быть, запомнил, как я вышла в холл проводить его. А тот предмет, видимо, был одним из изобретений академических магов для связи на расстоянии, чтобы передать сообщение быстрее, чем с посыльным или почтой. Неплохо придумано. Беззатлагательно, заверил меня лорд Винтергардена. А теперь вам всё же лучше пойти к себе, а мне в свою комнату. Наберитесь сил. Завтра вы нужны мне бодрой и здоровой. Это его вы нужны мне странным образом откликнулось во мне, будто задело что-то в моей душе, какую-то тонкую струну. Надеясь, что он не прочёл этого по моему лицу, я поклонилась и вышла в тёмный коридор. До своей спальни добралась без приключений. Похоже, все в доме уже крепко спали, и мэридет Глау тоже. Того, с кем ей хотелось поговорить за бокалом вина, она сегодня так и не дождалась, потому что её опередила я. Будь я в действительности всего лишь сиротой-гувернанткой, без гроша за душой, наверняка рабела бы перед блистательной леди Глау и не осмелилась бы перейти ей дорогу. Но я знала, что матушка, дядя и господин Вецель не оставят меня Если мне придётся уволиться и покинуть поместье, они подыщут для меня другое укрытие. Поэтому сейчас я действительно беспокоилась не столько за себя, сколько за девочек. Это их интересы я защищала в первую очередь, а не свои. Будущее Аланы и Кейт зависело от того, кого выберут им в опекуны. Оставалось лишь надеяться, что их дядя не только получит опекунство, Но я, кажется, более милосердным, чем эта женщина, которая интересовала только роль хозяйки в особняке, а вовсе не судьба родных племянниц. Увы, как следует выспаться, у меня не получилось. Почти до самого утра я проворочалась в кровати, всё думала о том, что можно сделать, чтобы моих воспитанниц не отправили в школу-пансион. Мысли путались. А когда всё же забылось недолгим сном, мне приснился Доминик, Винтергардена. Его строгое лицо, внимательный взгляд, глубокий голос. Вот только что именно он говорил, я, к сожалению, не запомнила. Завтрак нам Салана и Кэти принесли в учиническую. К нему прилагались сплетни от вездесущей Энни. Горничная сообщила, что леди Уэстон с отцом и ещё несколько семей из округи в гнавене ока, признав о приезде брата леди Милтон. Прислали ему письма со слугами, а Клаус Майер куда-то уехал. «И все-то тебе известно», — заметила я. «А как же иначе?» — хмыкнула она. «Без инф... инф... Инфорт... инф... информации сейчас никуда», — употребила мудреное слово собеседница. «Да, кстати, про Грымзу. Бывшая экономка сыскала новую работу, не хуже прежней. Устроилась к Уэстонам». Так что напрасно вы за неё волновались, мисс Лоренс. Эни ещё не успела уйти, как появился лорд Винтергартен и поприветствовав нас с девочками, обратился ко мне. Найдётся ли у вас для меня время, мисс Лоренс? Разумеется, пробормотала я. В таком случае, выйдём в сад. А ты? Он бросил взгляд на тут же навострившую уши горничную. Побудь пока с барышнями.